Глава 35. «Темное исцеление». Итак, Медея сказала, что для победы мне нужно заставить их бояться. Я сам понимаю, что в перспективе от того, сумею ли я внедрить в их головы ужас перед моими возможностями, многое зависит, и вот пришло время показать им кота во всей красе. Тело обмана. Способность, которую я открыл сам и которую, благодаря природе, поддерживающей ее высшей стихией, вряд ли сможет преодолеть хоть какая-то атака. Да, молнии врезались у меня, я не стал отбегать в сторону, и ничего не смогли сделать. Вот оно значит, каково быть выше других. Ну что ж, вы повзрослели и заставили воспринимать себя всерьез. Я решил сделать вид, что льщу девушкам, заодно пусть не думают, что мне надо куда-то торопиться. «Ваши силы стали достойными уважения». «Повзрослели?» Кажется, этой простой фразой мне удалось зацепить Майю. И чего это она? «Наши силы достойны уважения? Да ты знаешь, через что нам пришлось пройти. Они же не сами достигли нынешнего уровня. Сколько стихий нам пришлось поглотить и совместить, чтобы довести свои способности до совершенства? Ментал, психика, некромантия?» «Спокойно». Теперь уже Лена постаралась успокоить свою подругу. Он того не стоит. Кстати, надо будет запомнить названные моей стихией. Вот значит, что позволило ей открыть умение, как она его назвала, Крепускулу. Чем-то похоже на мою королевскую смену образа. Вот только девушка-то еще не сделала свою стихию высшей, а уже равна мне в этом направлении, если даже не превосходит учитывая, что никаких ограничений по времени у нее, похоже, нет. Да и две силы за раз мне тоже не заполучить. Так, стоп. Я что, сам начинаю завидовать? Надо с этим заканчивать. А то эти двое, спасибо лосату, что держатся в стороне, вызывают у меня уж слишком много эмоций. Да, лучше не волнуйтесь. Я продолжил движение вперед, проигнорировав еще пару атак. Вперед вышли воскрешенные копии Кайла и Магнума, подняв сделанные для них лосатым мечи, но так даже и лучше. На расстоянии могло показаться, будто я только и могу что защищаться, а вблизи можно будет провернуть один крайне эффективный прием. «Он не атакует, эта способность может лишь прикрывать его». Ну вот, Майя так и подумала. А еще ведь она могла транслировать эту мысль в голову Лени, и остальным но сказала вслух, «Значит, или хочет покуражиться, или отслеживает мою мимику». Что ж, надеюсь, моя торжествующая улыбка скажет ей совсем не то, что ей хочется увидеть. Разрушитель душ, печать, тип, заточения Я как раз дошел до молниеносного ученика Карика, вернее его мумии. Первой способностью я разобрал на части, попытавшийся чиркнуть меня по горлу меч а второй заточил подручного Лена внутрь только что полученного высшего камня основы. Загадка, сможешь ли ты досчитать до тысячи и не сбиться? Идея придумать условия такого типа родилась у меня после слов Лосата. Он сказал, что главное для преодоления заточения — это понять загадку. Вот и я выбрал вариант, на понимание которого потребуется конкретное время, ровно столько, сколько займет отсчет от нуля до тысячи. Конечно, можно было назвать и миллиард, до него считать явно дольше, но тогда, боюсь, если бы цель оказалась слишком далеко, мумия Кайла смогла бы задуматься и о менее очевидном решении, например, сбиться. Ведь понимание того, что не сможешь, тоже сошло бы за ответ, причем сразу с доказательством, в то время как подтверждение положительного результата так быстро не получить. К счастью, некоторые предпочитают не проигрывать, даже в мелочах. «Минус один!» — я отметил свою победу. «Минус два!» Следом я провернул то же самое с Магнумом, оставив того также яростно сверкать глазами внутри кристалла. Вот только, увы, обе эти победы не приблизили меня к главному. Они не изменили отношение ко мне. Да, Майя с Леной, как и раньше, считали меня опасным, но, черт побери, вера в возможность победы так и не пропала из их глаз. И в кого они такие упорные? Серьезно, вроде раньше такой самоуверенности в них не было. У кого только понабрались, неужели у меня? Тело обмана, осталось 28 секунд. Я остановил действие способности, оставляя небольшой запас времени на всякий случай. Старая стратегия, надо признавать, ничего мне не дала. Возможность применить Аркобалену так и не подвернулась. Похоже, другого варианта, кроме как победить эту парочку в честном бою, задавив силой, у меня просто нет. Вот только как это сделать? Хорошо, хоть в бою мозги, как обычно, работают на пределе, и новая идея не замедлила явиться на мой зов. Дух обмана. Теневого двойника я оставил в мире Медеи, присматривать за Михеевым, но вот воплощение моей главной стихии еще со мной. Я тут. у меня. Я активировал зеленую маску. «Больно!» «Мне надо, чтобы ты смог призвать высшую стихию обмана и тени. По-другому никак. Обман я и с черной маской призову. Нам же его против этих использовать. Если у них нет высших сил, то какая разница, какой цвет у нас будет?» «Вот значит как. Раньше дух мне советов не давал. Матереет. Вот только... А что насчет тени?» Чужая стихия, а я — дух. Обычные еще копировать можно, а вот высшие точно нет. Это противоречит моей природе. Собирай обман. Возможно, даже лучше, что все именно так и получилось. Дух соберет высший обман, я соберу высшую тень. А потом мы объединим их в настоящую боевую технику королевского уровня. Ведь почему у меня не получалось раньше, когда я пробовал сам? Все просто. Высшие стихии сильны, и чтобы собрать их воедино, нужно больше давления, как в случае, когда я поглощал книги ночи. Сам я это давление пока создать не могу, но вот если использовать духа обмана, имитирующего мои силы, он копит одну энергию, я другую. «Что ты задумал?» Кажется, впервые с момента нашей встречи в голосе Майи мелькнул страх. Только мелькнул, но это уже гораздо больше, чем было раньше а значит, я на верном пути. Две стихии, королевский уровень. Увы, создание новой способности для более комфортного дальнейшего использования мне не засчитали. Впрочем, учитывая, что получилось, наверное, это даже справедливо. Не может такая сила появляться без приготовлений, просто по желанию, потому что иначе высшие боги были бы непобедимы. А учитывая, как Карик и тот же Хо стараются загрести жар чужими руками, это явно не так. «Вот это да! Ты пробил и щит Магнума, и скалу, да еще и выжил их досуха!» Медея отменила свою защиту и подошла ко мне. «Да, она все правильно поняла. Вряд ли мои противники смогут продолжать. Или нет?» Лена все же поднялась на ноги, посмотрела на меня и в ее глазах мелькнула такая чистая и незамутненная ненависть, что я чуть не вздрогнул. «Темное исцеление!» Она прокричала эти два слова, а потом из ее затянувшихся ран наружу рванули целые реки крови. Сколько она ее потратила на эту способность? Пол-литра? Литр? Но как бы там ни было, оглушенные моей атакой Лосат и Майя тут же пришли в себя и вскочили на ноги переломы, сотрясение мозга, потеря маны и энергии, Лена смогла излечить все.